Кстати, у кого ключ от тех наручников, что на женщине? У него одновременно ответили братья. Не остроумно. Послушайте, я никому не хочу причинять вреда.